Глава 5. Событие 12. Человека убийца не может не достигнуть Царства Небесного, не жить с Богом. Священномученик Киприан Карфагенский. 64, 218. Если кто составил хитрое снадобье с другой какой-нибудь целью и умертвил им человека, такой поступок признаем произвольным убийством. Святой Василий Великий, 11, 12. До леса было с километр. Версты сейчас почти тот же километр – Это, насколько помнил Кох, в танковом училище зачем-то им вбивали. 500 сажений или тысяча шестьдесят шесть метров. А сажень – это когда человек стоит и руки развел в стороны. Около метра восьмидесяти. Говорят, в прошлом люди маленькими были. Ну, если сейчас у среднего человека эту сажень замерить, то вывод получится – обратный. Версту с его ногами идти или километр – разницы нет. Это как здоровому человеку марафон пробежать. Тем не менее, Виктор решился. Палку в одну руку взял, вторую положил Машке на плечо и покосолапил. Первые метров пятьдесят вполне себе нормально прошагали, а потом вышли на дорогу. Что можно сказать? Про дорогу? Да нет, про управляющего. Гнать его лодыря надо в зашей, как выгнали из Лейпцигского университета. Дорога была... Словно по ней колонна танков после многодневного ливня проехала. Две огромные колеи, глубиной в некоторых метрах с полметра и такой же шириной. Как это мешает идти пешеходу? Одному здоровому не сильно, а вот инвалиду, опирающемуся на плечо девочки, вполне себе мешают колеи. Они, если поперек дорогу разрезать, делят ее на три равные части. Полоска справа, полоска в центре и полоска с левого края. И все три полоски узкие для идущих рядом двух людей. Пришлось Коху их тандем перестраивать. Он пустил Машку вперед, а сам положил руку ей сзади на плечика и попытался так идти. Получалось хреново. Шаги не совпадали у них по длине и скорости. Виктор Германович то натыкался на девочку, то терял точку опоры и падал в пыль толстым слоем дорогу прикрывающую. Машка начинала визжать и плакать. Приходилось успокаивать, скармливать пирожок и идти дальше, до следующего падения. Какой-то староста должен быть в их селе, и управляющий немец же должен быть приучен к порядку. Почему не организует крестьян на засыпку этой колеи или колей, как правильно будет? Орднунг ведь, немецкая орднунг. Пройдя половину примерно пути до леса за час и вымотавшись так, что хоть на коленях ползи, Виктор Германович решил передохнуть. Он и в самом деле встал на колени и отполз на край дороги. Мероприятие это было непростое. С обеих сторон дороги были поля. Посажена была озимая рожь, и она уже колосилась вовсю и пожелтела местами. Скоро будут убирать. Только пробиться к мягкой земле, чтобы прилечь на нее и вытянуть гудящие ноги, было непросто. Между дорогой и полем была полоска в метр примерно, густо заросшая сорняками. Все, какие только представить себе можно, сорные и вредные растения, будто специально были собраны на этой полосе. «Может, против зайцев?» — задал себе вопрос Кох. «Но нет, заяц проберется. Тогда почему?» Ответ напрашивался тот же самый, что и про колею. Нет рачительного хозяина. Разве много нужно времени, чтобы скосить лопухи, овсю, клебеду, полынь? Ведь именно из-за этих сорняков даже ему не агрономы известно и губят рожь всякие болезни, в том числе и спорынья, и мучнистая роса. Или все плохо еще с косами? Вся эта полоска уже была в сиреневых шишечках лопуха. Сколько же будет семян осенью? Миллионы. А полынь, она так задавит все поля. а всюк попадет в рожь и серьезно снизит урожайность. Так ладно, свежие лопухи. Вся полоска была и прошлогодними серыми бодыльями двухметровыми утыкана. Попробуй через такую стену продерись. Весь в репейниках будешь. Пришлось Сашке доползти до стены сорняков и растянуться прямо в пыли дороги. Машка уселась рядом на корточке и опять заревела. Девочку Виктору было жалко. Семь лет, кроха совсем, устала тоже должно быть, а еще дурень этот на нее опирается. А только себя было жальче. Нужно найти яд, чтобы тупо самому выжить, а для этого нужно лес обследовать. А ну как, там вообще нет ядовитых растений, что тогда делать? Бритвы по горлу и в колодец? Даже если получится, то тогда точно в психушку упекут и там угробят. Опасные для окружающих дурень. Нет, как ни не жалко девочку, а нужно еще полверсты до леса дойти, там побродить и потом версту назад прошагать. Но заодно и для ног полезная нагрузка. Пусть бросают придуриваться и ходить начинают. Тем более про бритву совсем не уверен был Кох. Он ложку-то с трудом удерживает, при этом особых усилий не вкладывая в руку. А нож ведь не только удержать надо. Надо еще силой по той шее чиркнуть, чтобы не поцарапать, а именно перерезать горло. Нет, сто процентов не справится. Нет для него альтернативы яду. И время убывает. Меньше двух недель осталось до свадьбы. И пусть потом две недели, месяц, нужно поспешать. «Вставай, Маша, пойдем дальше!» «Ваи, аха, поем алье!» Девочка всхлипнула и уставилась на протягиваемый ей очередной пирожок с луком и яйцом. А еще чуть посидеть, но в пирожок вцепилась зубками. Даешь и пойдем!» Дошли примерно через час. Опять пришлось отдыхать метров через 300-400. Девочка совсем разревелась. Пришлось отдать последний пирожок и подождать, пока она доест. Смотря на это действие, Виктор Германович с ужасом представил себе обратную дорогу. Ну, а кто сказал, что будет легко? Дошли, перебрались через две колеи на коленях, продрались сквозь заросли сорняков и попали в заросли кустов. Шиповник. Твою же налево. Это, видимо, с небес за ним какой-то архангел присматривает, и решил он таким способом от греха убиения ближнего своего спасти. «Ну да, пусть он убьет матушку-княгиню и инвалида. Это ведь его грех будет, а не твой». «Ударили по левой, подставь правую. Не наш метод. Поймай его за эту руку и вырви с корнем, а потом смотри, как кровью истекает и орет, и читай молитву. Проси Господа простить. Грешен». СОБЫТИЕ 13 Поистине, шайтан не лишает ума никого из живущих в том доме, в котором есть породистая лошадь. Хафиз от Демьяти передает хадис пророка Мухаммада. В лес пробрались по-пластунски. Проползли под кустами в одном месте, где ветки были на приличном расстоянии от земли. Кох понимал, что раз в лес народ ходит, то где-то поблизости есть нормальный проход в зарослях Шиповника. Но так устал, что видимая за кустами зеленая травка манила силой непреодолимой. Нужно было быстрее свалиться на нее и вытянуть ноги, тем более что Машка опять начала плакать. Пробрались, пусти, старапавшись о нижние ветки Шиповника. Повалились, растянулись на траве. Девочка сразу приняла позу эмбриона и затихла. Виктор же, чуть полежав, приподнялся на локтях и огляделся. Лес был необычным, чудным. В нем не было подлеска вообще. Отсюда с опушки наблюдалось только два вида деревьев – березы и сосны. В принципе, обычный для средней полосы России набор – Но вот полное отсутствие кустов и молодых деревьев наводило на мысль, что его крестьяне местные серьезно прореживают зимой. Об этом и видимые пеньки берез говорили. А еще лес был редким. Одно дерево от другого метрах в десяти, не меньше. Вырубают выборочно однозначно. Так скоро совсем кончится. Плюс сейчас тоже был. Лес был светлый, солнечные лучи проникали до самой земли И пятнами высвечивали зеленую траву. Красота? Хоть картины пиши. Виктор плюхнулся назад на спину и, вытянув руки и ноги, подставив лицо солнечным лучам. Хорошо. Еще бы родник или ручеек какой найти, и вообще замечательно. О воде нужно было подумать заранее. Мог бы и догадаться, отправляясь в такое путешествие с неходящими толком ногами и маленькой девочкой. «Теперь чего? В следующий раз умнее будет». Осматривая лес, Виктор Германович покачивал головой из стороны в сторону. Сам себе ответ не давал. Не найдет он здесь, скорее всего, вороний глаз. Это растение в тенистых лесах растет. А тут вон чего. От одного дерева до другого целое путешествие получится. На волчью ягоду тоже надеяться теперь не стоит. Все кусты вырублены. Что же остается? Бледная поганка. Самый непредсказуемый яд. Точнее, носитель яда. Легко и просто можно найти пару ягод хоть вороньего глаза, хоть волчьих ягод и, выжав сок, добавить его в вино. С бледной поганкой. Так не получится. Там столько сока не выдавишь, да и в соке ли алкалоид содержится. Можно попробовать сделать отвар. Кох точно знал, что термическая обработка не разрушает те яды, которые есть в этом мухоморе. Об этом везде написано. А спирт разрушает? Тоже нет, должно быть. Можно сделать и спиртовую настойку, и отвар. И в тарелку с супом добавить отвар, и в вино влить спиртовую настойку, чтобы мало не показалось. Но сейчас, в самом начале июля, искать бледную поганку не стоит. Рано. Поразмышляв и опять себя убогого пожалев... Кох приподнялся сначала на колени, а потом с помощью палки и поднялся. Докосолапил до первого дерева, постоял, опираясь на него, и пошел так от дерева к дереву с остановкой на отдых у каждого. И у шестого дерева, чуть в стороне, увидел зеленые листья, которые ни с чем другим не спутаешь. Эти четыре листа говорили отчетливо и по-русски, и по-латыни, что перед ним «вороний глаз». Растение цвело. Это такие ниточки незаметные и некрасивые. Ягоды еще не было. Ничего страшного, у него месяц целый есть. Зато Виктор точно теперь знает, что вот здесь эта нужная ему ягодка растет, а рядом где-нибудь и вторая найдется. Не зря себя и девочку бедную мучил. Отольются кое кому Машкины слезки. Повезло в этот день и еще раз. Только они выдрались из кустов шиповника и пробились через бурьян к дороге, как увидели лошадку рыжую, что неспешно тащила телегу по дороге, как раз в сторону села и барской усадьбы. Мужик в сапогах, а не в лоптях, шел рядом с телегой, придерживая возжи одной рукой. Но он на телеге бы и не уместился. На ней была копна. Сено, или сено это когда трава уже высохнет, Здесь была целая телега свежей зеленой травы. Чуть подвядшей, но все же зеленой. Вчера или позавчера накосил и теперь везет домой. Мужик шел, вглядываясь в детей, стоящих вдоль дороги. И, поравнявшись, лошадь осадил, дернув завозже, и степенно поклонился Сашке-дурню. «Дядя Степан, а можно мы поедем на сене?» — пискнула Машка-переводчица. «А чего? Давай, подсажу». «Как же вы в такую даль забрались? Али подвез кто и бросил?» Сдвинул, осерчав на неведомого подвезуна дядька Степан. «Сами пришли. Доктор приезжал на дысь. Сказал Сашке ходить больше надо. Вот и пошли». Совсем по-взрослому и вздыхая, как старушка, развела руками девчонка. «Э, вон как! В такую даль! Чудно!» Степан, этот неизвестный коху, подхватил Машку и забросил ее под веселый виск на самую вершину копенки. «Пожалуйте, вашество, подсажу». Виктор артачиться не стал. С его руками и ногами непонятно откуда растущими. Забраться туда, на верхотуру, не стоило и пробовать. Приключения по дороге, как и положено, приключением приключились. Степан этот не зря лошадью с земли управлял. Он так телегу поставил, что она шла между полос колеи по самому краешку, постоянно лавируя, но получалось. А в одном месте, когда уже почти в село въезжали, то ли лошадь оступилась, то ли колья расширилась, но одно колесо в нее въехало и телегу перекосило. Сначала Машка с верхотуры с визгом съехала, увлекая за собой половину копны, а следом и Сашка Дурень. Слава Богу, уже на упавшую траву. Упал он плечом и мог с такой высоты сломать чего или вывихнуть. Дядька Семен обматерил лошадь, потом обматерил какого-то Илью и стал выуживать детей из травы. Достал, поставил и отряхнул. «Дойдете до дома, то мне теперь собирать часец целый. Эх, не успею сегодня серпы поправить». Он опять прошелся по были к луше и неизвестному Илье. «Вы кузнец?» — ляпнул Виктор. «Так уж получилось», — ответила за мужика Машка. «Это наш кузнец, дядька Степан. Он моей матери брат». «Можно я зайду к вам завтра?» — обрадовался Кох. Он уже запланировал себе осмотреть кузню в ближайшее время, а тут и случай подвернулся. Машка хоть со второго раза, но перевела. «Нужно, короче, предложение строить, решил Виктор. «А чего, утром и заходьте, молочком парным угощу!» Событие четырнадцатое «Вопрос, который ставит меня в тупик» «Сумасшедший я или все вокруг меня?» Альберт Эйнштейн. Кузница, несмотря на раннее утро, уже грохотала. С зевающей Машкой Виктор Германович пришел на окраину села к ее дядьке Степану до завтрака, на кухне взял для них заготовленные с вечера пирожки, уложил в солдатский сидор, найденный где-то Машкой, и, повесив его через плечо, пошкандыбал. Оказалось, что идти прилично. В Балаховском противопожарные мероприятия соблюдались, и кузницу отнесли на другой конец села, подальше, и от барского дома тоже подальше, чтобы не будил господ перестук молотков и звон железа. При этом и розу ветров учли, чтобы дымило в сторону полей, на восток. Почти тот же километр и получился. Но хоть дорога поприличней, и про ту и сок с водой заранее заботился Сашка Дурень, Как и о том, чтобы через два часа их управляющий Иван Карлович на бричке забрал. Многие так нылись непривычки после вчерашнего путешествия. Громко, вот такое впечатление сложилось у коха, когда он к кузне подошел. И дымно. Ворота были открыты настежь, но со света, что там творится внутри, не поймешь. Тут звон прекратился, и два пацана вышли из черноты помещения на ходу, кланяясь Борченку. борчонку. Виктор чуть и сам головой не кивнул в приветствии. Вот бы пацаны удивились. Хотя, дурень же, чего с него взять? Дурень может кланяться к крестьянским пацанам. Виктор не просто так из спортивного интереса на кузницу приперся. Во-первых, решил проверить вещь одну. Указ один. У их директора, генерального в питомнике, на стене в рамочке, был красиво оформленный указ Петра, того самого, первого. За дословность Кох не поручился бы, но общий смысл такой. Понеже в здешних краях, в Курляндии, в Лифляндии и в Пруссах у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с граблями, что перед нашими серпами гораздо спора и выгоднее, что средний работник за 10 человек сработает. Ниже была дата, 1721 год. Сто с лишним лет прошло. Интересно было Виктору. А чем сейчас косят сено и всякую рожь? Где еще узнать, как не в кузне у кузнеца? Кузнец вышел, прямо как в фильмах показывают, в фартуке кожаном длинном и с полотенцем, физиономию вытирающий. О, машутка, доброго здравия, вашество! Кузнец как-то немного картинно поклонился. Ранняя выпташка. Можно я осмотрюсь? Он-но я омось. Саша спрашивает, можно ли поглядеть, как эта пигалица его понимает, или почему другие не понимают? Осторожно только, горно, горячие, и сажа там. «Ваньша, проводи Борчука, а я схожу из лупца молочко свежее, как обещал, достану. Угощу с хлебушком. Скусно!» Виктор Германович со Свету не сразу привык, но потом освоился и, положив руку на плечо пацану, с него примерно ростом, прошелся, заглядывая во все узлы. Меха стояли ножные, вполне себе прогрессивно. На столике рядом с наковальней лежали серпа два и какая-то непонятная штука, больше всего похожая на оружие орков, как их в фильмах изображают. Такой непонятный, огромный серп. Литовка тоже была. Ну, одно дело сделал. Убедился, что косы уже есть в России, даже в глубинке, в 80 километрах от Тулы. Кох потрогал орочий етаган и хотел было уходить уже, но тут натолкнулся взглядом на вторую вещь, которую не ожидал здесь увидеть, и которую хотел выпросить у мужа сестры. «Как там Шурин? Деверь? Зять? Пусть будет зять!» Приставленный к горну стоял ствол штуцера. Кох попросил парня мычанием и тыканием пальца подать его, и когда уже совсем зубами начал скрежетать от бестолковости пацана, тот догадался и сунул Сашке дурню ствол. Точно от штуцера. Вон нарезы, и понятно, почему он здесь. Шестигранник был и раздут в одном месте, и трещина шла через весь почти. Именно стволы, бракованные от мушкетов, Виктор Германович и хотел попросить у мужа сестры Ксении, прапорщика в отставке князя Николая Ивановича Балаховского. Нет, дальнобойную снайперскую винтовку он изобретать не собирался. Совсем другая была идея, никак не связанная с войной. Связанная идея была...